Ветер уже свистел в ветвях деревьев у реки и пригибал к земле стебли хлопчатника. Где-то позади ударила молния, и я услышал, как кто-то из пруэлов, кажется, бо, вскрикнул от испуга. — Ну, нам тут теперь делать нечего, — говорил папе и отцу, когда я подбежал, при такой-то грозе. — Поехали домой, — сказал отец. Мы погрузились в прицеп, со всей поспешностью карабкаясь в его кузов. И когда папе развернул трактор к дому, дождь навалился на нас со всей силой. Холодные струи лупили в нас сбоку, сносимые яростным ветром. Мы немедленно промокли насквозь. С нас текло так, словно мы искупались в речке. Спруи сгрудились все вместе, усадив Телли в середину. Отец сел рядом с ними, прижав меня к себе, словно меня могло унести ветром. Мама с бабкой ушли с поля незадолго перед тем, как началась гроза. Ветер налетал сильными порывами. Поднялась такая пыль, что едва можно было разглядеть ряды хлопчатника всего в нескольких футах впереди. «Быстрее, папе!» — повторял я все время. Гроза так гремела, что не было слышно даже знакомого перестука тракторного движка. Снова ударила молния, на этот раз гораздо ближе, так близко, что у меня заложило уши, и я подумал, что мы все сейчас погибнем. Мне показалось, прошла целая вечность, пока мы выбирались до дому. А когда добрались, дождь внезапно прекратился. Небо стало еще более темным, совершенно черным везде и повсюду. «Торнадо идет», — громко сказал мистер Спруил, когда мы вылезали из прицепа. Далеко на западе, за рекой, высоко над линией деревьев, появилось закрученное облако, нижним концом направленное к земле. Оно было светло-серого цвета, почти белого на фоне черного неба. И оно росло и росло в размерах. И по мере того, как оно очень медленно приближалось к земле, от него исходил все более мощный рев. Оно было еще в нескольких милях от нас, и по этой причине пока не казалось слишком опасным. Торнадо – обычная вещь в нашей части Арканзаса. Я всю жизнь слышал рассказы о них. Несколько десятков лет назад, как рассказывали, отец бабки умудрился пережить особенно страшный смерч который все ходил и ходил кругами, несколько раз возвращаясь к его ферме. История была сомнительная. Бабка ее повторяла без особой уверенности в ее правдивости. Смерчи были частью нашей жизни. Правда, сам я до сих пор ни одного не видел. Кэтлин крикнул отец в сторону дома. Он хотел, чтобы мама тоже не пропустила такое зрелище. Я глянул на амбар. Там стояли мексиканцы, не менее нас пораженные. Некоторые тыкали пальцем в небо. Мы наблюдали за смерчем молча, как завороженные, без особого страха и ужаса, потому что он был достаточно далеко от нашей фермы и явно проходил мимо, направляясь к северо-востоку. Двигался он медленно, словно отыскивая удобное место, чтобы ударить по земле. Его хвост был ясно виден над горизонтом, высоко над землей, и он крутился там, в пространстве, иногда подпрыгивая, словно примериваясь, когда и где нанести удар. Основная масса торнадо была так сильно закручена, что образовала почти идеальный вертикальный конус, направленный узким концом вниз и заворачивающаяся в яростно извивающуюся спираль. Позади нас хлопнула дверь сеткой. На ступеньках появились мама с бабкой, на ходу вытирая мокрые руки кухонными полотенцами. «Он на город идет», — сказал папа с большой уверенностью, как будто умел предсказывать, когда ударит торнадо. «Я тоже так думаю», — поддержал его отец, вдруг заделавшийся опытным предсказателем погоды.